Глава двадцать третья. Хуан. День одиннадцатый. Хуан увидел свое отчетливое отражение в стекле, когда прислонился к окну и посмотрел на белые вагоны поездов Интерсити, стоявшие на других путях Мюнхенского вокзала. Хорошо выглядишь, Хуан, прошептал он. Разве события последних дней не сделали черты его лица более мужественными, взгляд более пронзительным, а брови более тёмными? Всё так и было. Когда он вернётся назад, то пустится во все тяжки. Он будет сидеть в пляжном ресторане Хирхир -хир» в районе Барселонетты, небрежно держа бокал вина в руке и наблюдать за проходящими женщинами. И если наберётся терпения, то ему выпадет хороший улов, и там уж, Хуан усмехнулся. Он чувствовал себя заново рождённым. Ханс скользнул взглядом по купе первого класса и улыбнулся самому себе. Открыл ноутбук на столе и ответил на приветствие энергичных молчаливых бизнесменов, сидевших вокруг и погружённых в лэптопы и бумаги. За ничтожные 4 евро сверху за место в дневном поезде в купе первого класса он поднялся до уровня, ниже которого он больше не намерен опускаться. И вот теперь сидел здесь человек, который напишет самый яркий репортаж нашего времени. И вскоре именно его, Хуана Айгуадера, люди будут вспоминать как того, кто предотвратил катастрофу, причём с риском для собственной жизни. С риском для собственной жизни. Вот чем он запомнится в этом мире: рыцарь на белом коне, кавалерия, подоспевшая в последнюю минуту, голландский мальчик, заткнувший пальцем дыру в дамбе. Вот что будут о нем говорить. Потому что без него погибли бы люди, Европа погрузилась бы в хаос, если бы планы Голиба были реализованы, города опустели бы. Мужчины и женщины попрятались бы в свою скорлупу, а дети перестали бы ходить в школу. Вот так всё выглядело бы. И, конечно, служба безопасности Германии заслужила бы похвалы, но кто дал ей информацию, на основе которой они работали? Да опять же он, Хуан Айгуадер. И как это часто бывало на протяжении последних дней, он с благодарностью вспомнил о жертве двадцать один семьнадцать. Он наклонился над лэптопом и на секунду задумался о завтрашней статье, когда мужчина с синим платком на шее и в просторном зимнем пальто сел на место рядом с ним по другую сторону прохода. Хуан вежливо кивнул ему и в ответ получил любезную улыбку, но не такую, к которой все привыкли, нет. Так, по-видимому, улыбаются пассажиры первого класса, решил он. Люди здесь уважают друг друга, исходя из того, что они собой представляют. И Хуан улыбнулся в ответ. Это был красивый, довольно смогулый мужчина, наверняка итальянец, подумал Хуан, глядя на его обувь. Когда в будущем он появится в ресторане Хир-Хир, на нём будет обувь того же класса. И конечно, она дорогая, но если Орес дель Диа не будет платить ему достойно, то заплатят другие. В этом он был абсолютно уверен, потому что в Каталонии было много газет. Ну а если поступит предложение из Мадрида? Он его примет? Хуан едва не рассмеялся. Конечно, примет. Он был не таким уж фанатичным каталонцем. Перевод видеозаписи с мобильника Варберга. Он сделал в центре города. Переводчик сначала покачал головой и отказался завершить работу до десяти часов утра. Но Хуан настоял, после чего человек потребовал сверхобычной таксы и еще двести евро. Хуан не согласился. Он объяснил, что текст абсолютно не стоил таких денег и был всего на всего пробным для артистов в телесериале, а ему забыли дать английский текст. Они сговорились о сумме в 100 евро сверх обычной цены, но никакой гарантии относительно точности перевода Хуан не получил, поскольку звук на видеозаписи был слишком неотчётливым. Каких бы неточностей не было в переводе, текст свидетельствовал, что Галиб был террористом, что он долгие годы сражался в рядах джихадистов в Ираке и Сирии, и со временем стал занимать руководящие должности в этой организации. Сейчас условия изменились. Он получал другие задания, которые, как и раньше, означали хаос и несчастье везде, где он появлялся. Хотя установить в подробности было невозможно, из диалога следовало, что все было распланировано до мельчайших деталей. Все только и ждали его приказов, а Франкфурту и Берлину предстояло пережить ужасные события. Хуан положил на стол план Франкфурта, купленный в газетном киоске на вокзале. Галиб и его подручный Хамид упоминали о большом теракте на площади во Франкфурте, но где именно? На Рёмбергер, Раденау-плац, Гёта-плац или какой-то другой было непонятно. Говорилось, что площадь большая и открытая, но какая именно, если их так много? Хоан оторвался от плана и поймал взгляд человека, сидевшего по другую сторону прохода. Похоже, парень внимательно следил за тем, что он делает. "Вы турист?" спросил он Хана на английском языке, который явно был для него чужим. "Да, можно и так сказать", кратко ответил Хоан и отвёл взгляд. Насколько он мог понять перевод, Галип не собирался лично принимать участие в терактах, в отличие от Хамида. Во всяком случае, тому хорошо были известны все детали. Простите, я решил, что вы, возможно, планируете свой маршрут по городу, продолжил мужчина и указал на перевод и карту города. Рекомендую вам в первую очередь сходить на Рёмерберг. Это определённо самая уютная и лучше всего сохранившаяся площадь. Хуан не мог сказать по какой причине, но только ему уже не казалось теперь, что этот человек итальянец. Он поблагодарил за информацию и убрал карту из записей. Когда поезд подъехал к Нюрнбергу, где предстояла пересадка на другой поезд, Хуан за час работы написал что-то безо всякого вдохновения. Чёрт побери, прошептал он. Как вообще можно легко и красиво писать, когда за тобой непрерывно следят и контролируют всё, что ты делаешь? Если слушать директивы со всех сторон. О чём вообще можно написать, кроме повторения уже сказанного? Кроме того, если вдруг обнаружится, что он знает о разговоре Галиба и Хамида, то и немецкая служба безопасности, и Галип устроят на него охоту. Герберт Вебер Тут же сконструируют обвинение в убийстве, а Галип предстанет перед ним с острым ножом. С другой стороны, если он будет себя ограничивать, то упустит момент и потеряет поддержку редактора. Собственно говоря, Хуан надеялся, что можно будет как-то лавировать между двух огней, но сейчас это оказалось невозможным. Хуан смотрел в окно, но ничего не видел. Если он все еще хочет быть знаменитым и уважаемым репортером, сидеть в хирхир -хир и поглядывать на женщин, то другого пути у него нет. Ему надо писать то, что ему хочется, чёрт возьми, даже если это очень опасно. К своему удивлению Хуан понял, что мужество для этого у него хватает, и за это тоже он должен был благодарить жертву двадцать один семьнадцать. Хоан открыл ноутбуп и начал править текст. Сначала общий заголовок, потом подзаголовки. Все имена назывались. Убийство фотографа в Мюнхене подробно описывалось, в том числе кровь, по которой он ходил, город, в который он ехал, человек, которого он пробовал задержать, прежде чем было совершено убийство. Поезд стал замедлять ход, а потом остановился. Хоан дошёл до того места в своём тексте, что надо было решить, писать ли о встрече со службой безопасности и не в последнюю очередь об обнаружении видеофайла в мобильнике фотографа. А об этом я подумаю после пересадки, сказал себе Хуан и хотел положить лэптоп в сумку, когда пассажир, сидевший по другую сторону от прохода, наклонился над ним и с улыбкой шепнул ему на ухо, что хочет поблагодарить за массу полезных сведений, которые он от него получил. Прошли доли секунды, прежде чем Хуан рефлекторно повернул голову к мужчине в зимнем пальто, который сидел рядом с ним. Тот в несколько прыжков преодолел проход и исчез на перроне. Все последующие 27 минут, проведённые в Нюрнберге до отправления поезда во Франкфурт, Хуана мучили вопросы. За какие полезные сведения ей его только что поблагодарил мужчина? На таком расстоянии он никак не мог прочитать то, что писал Хуан, и никакая дедукция не могла подсказать ему, почему Хуан сидел в этом поезде и по какому делу ехал во Франкфурт. Он не спрашивал о его профессии или о том, откуда он едет. Скорее всего, он предположил, что Хуан едет во Франкфурт на Майне, только потому, что перед ним лежала карта этого города. Но всё-таки что-то было не так. Чёрт возьми, кто этот человек? Врак или друг? Журналист, который хотел перехватить его историю, или подручный Галиба? Хуан, обливаясь потом, бродил в ожидании поезда по перонам и пытался найти ответ на эти вопросы. Куда девался тот человек? Почему он так спешил уйти? Может быть, это скрытый намёк, что службы безопасности не теряют его из виду? что не только навигатор GPS контролирует его место пребывания. Сам он на это очень надеялся. Купе первого класса в поезде следующим во Франкфурт было похоже на предыдущее. Прекрасные условия для работы, серьёзные пассажиры в костюмах и тишина, которая даёт душевный покой, позволяющий планировать и думать. Во Франкфурте он поселился в центре, чтобы расстояние до средних и больших площадей, которые он хотел осмотреть, было минимальным. Хуан предполагал действовать системно: изучить все места и не в последнюю очередь их потенциал для совершения терактов. И возможно, ему удастся заглянуть в будущее. Вопрос был только в том, когда это будущее начнётся. В принципе, катастрофа может произойти ещё до того, как он приедет во Франкфурт. У Галиба и Хамида был запас времени. Хуан вынул лэптоп и пробежал глазами свою статью. Они, конечно, не обрадуются Федеральной разведывательной службе Германии, если я изложу все эти факты и начну заниматься предсказаниями, подумал Хуан. Но разве общественный долг журналиста не в том, чтобы оповещать и предостерегать, если у него есть информация о будущих катастрофах, не зависимо от того, что думает по этому поводу разведка? Совершенно ясно, что человек со шрамами на лице желал, чтобы статьи, которые Хуан посылал в свою газету, сеяли панику и страх. Но как бы он отреагировал, если бы Хуан своей статьёй для завтрашнего номера смешал все его планы? Что бы он сделал? Воспользовался бы возможностью создать ложное чувство спокойствия и перенёс бы теракт туда, где его меньше всего ждут? Хуан попытался подвести итог. В данный момент Галип, по-видимому, не знает, где он находится. Если он будет очень осторожным, то что помешает ему послать свою статью со всеми точными данными вор из Дель де -Льде? похоже ничто но проблема была в том что он не знал некоторых существенных фактов где сейчас Галип и что делают он и его люди Хуан знал только что это Опасный человек. Он, вероятно, находится в одном из самых оживлённых мегаполисов Германии, и что он, не считаясь ни с чем, будет идти к своей цели. Некоторое время Хуан взвешивал все за и против. Когда в купе вошёл человек и встал у его столика. Хуан, Айгуадер, вежливо спросил он: Жуан поднял брови и посмотрел на невысокого мужчину плотного телосложения, который для этого времени года был странно загорелым. "Да, а кто вы? Мне всего лишь нужно передать вам вот это", сказал мужчина и протянул ему конверт. Затем он приподнял шляпу, извинился, что помешал перед сидевшими рядом, и вышел. Конверт был совершенно обычным, в отличие от послания письмо гласило: "Откуда ты узнал, что ехать надо во Франкфурт и как ты оказался в полиции минувшей ночью? Разве я не велел тебе держаться от них подальше? Мы знаем обо всём, что ты делаешь, Хуан Айгуадер, поэтому берегись. Один неверный шаг и на этом игра закончится. Во Франкфурте ты узнаешь как". Хуан чуть не задохнулся. Один неверный шаг И на этом все, игра закончится, так было написано. Закончится в данном случае означало что-то одно абсолютное и бесповоротное. Он не сколько в этом не сомневался. Закончится – это перерезанное горло, это плен и пытки. И на этом все. Что мне делать? В отчаянии подумал он. Выпрыгнуть из поезда до станции? Он сжал в руке мобильник. Если он позвонит Герберту Веберу в службу безопасности, то они решат, что он им больше не нужен. Он станет подозреваемым, попадёт в камеру предварительного заключения вплоть до завершения дела, и развеются все мечты о величии и охоте на женщин на пляже в Барселоне. Одним махом он превратится в ноль, отправится назад в своё безрадостное прошлое, с которым он пару дней назад, казалось, расстался навсегда. Хуан ещё раз перечитал записку. Разве закончится означает что-то ещё, кроме смерти? Мозг Хуана работал на полных оборотах. Выпрыгнуть сейчас, когда поезд мчится с бешеной скоростью? Нет. Выпрыгнуть, когда они будут приближаться к вокзалу, может быть, но когда? Центральный вокзал во Франкфурте, кажется, был одним из самых посещаемых во всём мире. Если он выпрыгнет, то разобьётся о рельсы или попадёт под другой поезд. А если он будет ехать с открытой дверью, подъезжая к перрону в ожидании удобного момента, то подручные галивы, которые, как он теперь знал, следят за ним, схватят его. И звонить в немецкую службу безопасности он не может, так как всё ещё хочет писать свои репортажи. в этом он не сомневался. Но может быть, дёрнуть стоп-кран и выпрыгнуть раньше, чем его схватят? Хуан посмотрел вокруг себя. Пройдёт не более 5 секунд, прежде чем эти сильные и решительные мужчины, сидящие рядом, схватят его. Так что это чистая утопия. Ну и что, если его схватят люди из купе? Разве обычная полиция не будет ждать его на перроне? Конечно, будет, потому что останавливать поезд без причины уголовно наказуемо. Все это знают. А если у Голиба в поезде есть свои люди, помимо того, который принес письмо, и они почуяли не ладно, может быть, они как раз и сидят в его купе и наблюдают за ним. В таком случае, почему бы им не убить его тихо и незаметно, вколо в порцию яда и тут же уйти? "Умерь свою фантазию", сказал себе Хуан, сжал кулаки и попытался успокоиться. Если смотреть на ситуацию трезво, почему люди Галиба дали ему это письмо, если собирались его убить? Непонятно. В то же время Хуан не собирался ждать, что ответ придёт сам по себе. Смерть, пытки, похищение что бы там ни было, ему надо бежать. Он посмотрел на географическую карту, выбирая место. Между Нюрнбергом и Франкфуртом на Майне было много городков, но только одно место, где по его представлениям поезд мог остановиться при чрезвычайных обстоятельствах, и это был Вюрцбург. Что-то я о нем слышал, подумал он и стал гуглить. Сто тридцать тысяч жителей, много больниц и клиник, звучит прекрасно. Хоанна облегчённо вздохнул, спокойно встал, закрыл ноутбук, надел через голову сумку, положил все бумаги и компьютер в неё, оделся и сунул мобильник во внутренний карман. Ой-ой-ой, вдруг застонал он и схватился за грудь. Снова застонал, откинул голову, закатил глаза, зашатался и рефлекторно схватился за что-то, чтобы не упасть. Как и ожидалось, все в купе отвлеклись от своих дел. Некоторые вскочили и стали поддерживать его. Есть доктор в поезде, крикнул один. Никто не ответил. Это сердце? У вас есть таблетки? Где они? спросил другой. Хуан не ответил. Через несколько секунд они вызывают персонал, всё идёт как надо, подумал Хуан. Они остановятся в Вёртсбурге, его передадут в машину скорой помощи, а когда приедут в больницу, его уже и след простыл. Пусть там думают, что хотят. Хуанс ехал на пол и распростался на спине с закрытыми глазами, что вызвало смятение всех присутствующих. Кто-то выбежал из двери, кто-то стал рыться у него в карманах в поисках таблеток, которых там никогда не было. На самом деле, очень приятно быть окружённым такой заботой. Поэтому Хуан позволил потоку унести себя и только не глубоко и незаметно для остальных дышал. Однако он не мог предусмотреть всего. Ведь если у человека наблюдаются признаки сердечного приступа, то никто, независимо от компетенции в данной области, не будет ждать. Люди начнут применять самые действенные средства. И рядом с ним вдруг оказался гигант, стоящий на коленях. Хуан пришёл в ужас, когда почувствовал первый нажим, вес гиганта на рёбрах и его жаркое дыхание у своих губ. Ах! Пожаловались его внутренности, когда рёбра затрещали. Ещё секунда, и он сбросит маску. У меня есть вот эта штука, крикнул голос. Хуан сквозь всясницу увидел силуэт человека в форме проводника, который наклонился над ним с решительностью во взоре, а второй задрал его рубашку до плеч. "А ты раньше это делал?" спросил кто-то. Когда Хуан услышал ответ проводника: "Да, я прошёл курсы и понял, что тут собирается делать", протестовать было уже поздно. От удара дефибриллятора всё его тело тряхнуло. Нервные окончания взорвались. Давление из области сердца комком перепрыгнуло к горлу, и этот комок невозможно было проглотить. Следующим разрядом Хуана подбросило как стальной пружиной, и потом тело его рухнуло на пол затылком вниз. Хуан успел лишь услышать крик: "My god!" А затем мир почернел, и исчез.